Глава 194. Тайная слежка. «Мадам Шерон?» Дэн явно знал вдову барона Хои, самую известную светскую даму Тингена. Госпожа Мейнард посмотрела на свою спутницу, но сама говорить не стала. Худощавая дама в таком же черном наряде немного помолчала, затем произнесла. «Да, мадам Шерон, вдова покойного старого барона Хои, она... она...» После пары секунд запинки она вдруг с яростью выпалила. «Она проститутка!» Услышав эти грубые слова, Клейн вспомнил ту неловкую сцену, которую застал через гадание. Глаза мадам Шерон выглядели холодными и беспристрастными, а потому обвинения вдовы с учетом этой информации звучали не так уж беспочвенно. «Эх, бедный барон! Не то чтобы мадам Шерон не имела права снова выйти замуж, но этот беспорядок...» «Эх, бедный старик-барон, небось, у него на могиле уже целая лужайка выросла». Клейн вздохнул про себя. Дан, не изменившись в лице, сел на диван напротив и спокойно сказал теплым голосом. «Но это не имеет никакой связи с тем, является ли она преступницей. И вы, и я прекрасно знаем, что мадам Шерон — влиятельная фигура в тингене. Наблюдение за ней или слежка — могут привести к серьезным последствиям и проблемам, которые не получится уладить. — Она преступница! — яростно выкрикнула худощавая дама. — Это она виновата в смерти моего брата! Но ее любовники оказали давление на полицию, и им пришлось выдать, будто он умер от чрезмерного алкоголя и разврата. Они все преступники! Ох уж эти! Клейн снова пожалел покойного барона и, наконец, понял, кто такая эта женщина. Сестра советника Мейнарда. Ну да, такие деликатные дела не доверишь слугам. В таких случаях только родня и бывает рядом. Он кивнул про себя. Госпожа Мейнард похлопала сестру по руке и холодно вторила: Она, преступница. Если у вас возникнут из-за этого проблемы, я все улажу. Ущерб будет компенсирован. Вот этот он. «Не зря она дочь важной шишки из новой партии. Если бы не уверенность полиции в моих показаниях и сгаданий, они бы уже прогнулись под ее напором», — подумал Клейн с иронией. Дан помолчал с полминуты, затем произнес: «Хорошо, у меня только один вопрос. Вы действительно уверены, что мы что-то найдём?» Худачавая женщина кивнула. — Нас направил табачный торговец Викрол. Он сказал, что вы лучшие в своем деле и справляетесь с тем, что другим не по зубам. — Торговец табаком Викрол? Кто это такой? Клейн автоматически взглянул на капитана, но увидел у Данна на лице такое же замешательство. — Глупец я. Надеялся, что капитан вспомнит. нашел на кого положиться с воспоминаниями. С досадой вздохнул Клейн. Увидев непонимание на лицах обоих элитных наемников, дама добавила. «Вы спасли его сына, когда того похитили». «Так вот кто это!» — Клейн тут же вспомнил. «Именно то похищение вывело меня на след дневника семьи Антигон». Дан тоже слегка кивнул, вспомнив человека. «Понял», — ответил Клейн. Увидев знак согласия, худощавая женщина выдвинула условие. «Вы будете следить за... за этой шлюхой две недели». Даже если не найдете доказательств ее преступлений, просто фиксируйте, кто приходит к ней в гости и к кому ходит она. За это мы заплатим вам 50 золотых. А если вы все же добудете улики ее преступлений или хотя бы зацепки, мы доплатим еще 200 фунтов». Это же огромная сумма. Клейн вдруг вспомнил, что заплатил детективу Генри всего 7 фунтов за огромный объем данных по домам с красными домоходами и ощутил приступ стыда. Дан немного подумал. — Без проблем. Мы можем подписать контракт прямо сейчас. Вам нужно будет внести аванс в двадцать фунтов. — Капитан, сейчас же нехватка людей. Еще и дело Лейнервуса на нас висит. Клейн не ожидал, что Дан согласится, хоть сам был и не прочь. Госпожа Мейнард кивнула. — Это не проблема. Я вам доверяю. Пожалуйста, не подведите меня. Дан с легкой улыбкой молча кивнул и обернулся к разанне. — Составь, пожалуйста, контракт. Когда контракт был подписан, залог получен, и обе дамы покинули офис Черного терновника, Дан повернулся к Клейну. — Это задание поручаю тебе. — А? Клейн застыл в растерянности. Капитан усмехнулся. — Ты ведь сам хотел научиться слежке и наблюдению, не так ли? Вот тебе и практическое задание. К тому же твоя часть по делу Лейнервуса уже завершена. — Ладно, — не стал отнекиваться Клейн. Едва он дал согласие, как мысли в голове закрутились с бешеной скоростью. Согласно правилам, половина гонорара за задание должна быть передана госпоже Арианне и зачислена в фонд команды. Остаток делится между участниками операции. А в этом случае, похоже, я единственный. Даже если расследование не увенчается успехом, мне гарантированы 25 фунтов плюс обычная зарплата. А если все таки найду зацепки, получу целых 125. Капитан — настоящий стратег, — Дан метнул на него взгляд. «Утром займись тренировкой, слежки и наблюдения. Попроси Леонардо и Фрая о помощи. Занятия по рукопашному бою временно отменяются, на всю неделю. Думаю, ты уже достиг нужного уровня. Я сам предупрежу об этом говейно». «Учиться слежке у Леонардо и Фрая почему-то звучит не слишком обнадеживающе». Клейн на миг опешил. В его представлении Леонард мог бы только сыграть на фиан Поттерской лютне, зачитать любовное стихотворение и соблазнить мадам Шерон, чтобы следить за ней в постели. А у Фрая такая мрачная и зловещая аура, что он в любом месте привлекает внимание. Как вообще можно говорить о слежке с такими вводными данными? Погрузившись в собственные мысли, Клейн все же серьезно ответил. «Хорошо». Дан кивнул, направился к перегородке, но вдруг остановился, обернулся и, поколебавшись, сказал. «А ты помнишь того табачного торговца? Как там прошло с тем похищением?» «Вот как, капитан, вы же вообще ничего не вспомнили, ничего не поняли. Но как же вы умудряетесь выглядеть таким уверенным и невозмутимым?» Клейн закрыл лицо рукой. Получив пару советов и наставлений от Леонарда, Клейн не стал немедленно приступать к слежке за мадам Шерон, хотя прекрасно знал, что она живет на улице Олсон в Восточном районе. «Пока ты не выяснил распорядок и повадки цели, не стоит соваться в слежку. Одному уследить за всем невозможно, разве что перестанешь есть, пить, спать и вообще возвращаться домой». Именно так выразился Леонард. Следуя совету, Клейн направился в таверну Гончая, нашел одного из главарей местных банд и заплатил ему 5 фунтов за то, чтобы его люди по очереди следили за мадам Шерон и фиксировали ее повседневную активность. Хорошо, хоть это можно будет списать по отчетности, хотя все это больше похоже на субподряд за субподрядом. В пятницу днем Клейн получил отчет, предоставленный черными подрядчиками. Называть это отчетом было настоящим оскорблением для любой уважающей себя детективной конторы. Ни один из наемников главаря не умел толком читать. Все было изображено в виде рисунков и символов, которые потом собирал и комментировал их полуграмотный предводитель, посещавший воскресную школу всего один год. Голова у Клейна просто взрывалась, пока он дочитывал этот документ. Судя по наблюдениям, мадам Шерон в последнее время редко выходит из дома и почти никого не принимает. Видимо, это последствия дела с гибелью советника Мейнарда, «Надо же, эти бандюги оказались не так уж плохи. Смогли установить контакт с ее горничной. Хм, сегодня вечером она идет на банкет консервативной партии. Вернется поздно, а может, вообще не вернется. Это отличная возможность для практики». Клейн быстро принял решение. Этой ночью он проникнет в дом мадам Шерон и проведет тайный обыск. После того, как его часть расследования по делу Леи Нервуса подошла к концу, Курсы рукопашного боя были приостановлены, а история с вице-адмиралом Ураганом Цилингосом завершилась. У Клейна осталось всего два дела. Проверка домов с красными дымоходами и слежка за мадам Шерон. Так что сейчас он жил сравнительно спокойно. Пару дней назад он получил ответ от господина Азика. В письме была лишь одна фраза. «Я заполучил кишащий голод и кое-что вспомнил». Теперь Клейн окончательно убедился, что Цилингоса убил именно господин Азик, и что этот забывчивый ученый с древним происхождением — сильный, высокоуровневый и потусторонний. Но Клейн не осмелился спросить, что именно Азик вспомнил с помощью кишащего голода. Тот явно не желал делиться этим. Если бы хотел, он бы сразу написал в письме. В ответ Клейн, кроме обычных приветствий, лишь напомнил мистеру Азику, что артефакт стремится к живой плоти и душам, и его обязательно нужно надежно запечатать. Кроме того, справедливости, повешенные, до сих пор не вызывали его, но Клейн больше не волновался. Он понимал, что оба опасаются возможной слежки и не решаются опрометчиво произносить его святое имя. Ночью улица Уолсон была освещена газовыми фонарями, пролегающими вдоль ровного асфальта. Над городом висела багровая луна. Тайно выбравшись из дома, Клейн, используя ловкость и балансировку клоуна, бесшумно перелез через стену особняка мадам Шерон. Он пересек сад, добрался до боковой стены и быстро взобрался по водосточной трубе на балкон второго этажа. Для Клейна, который в детстве так ни разу и не сумел забраться на дерево, это был своего рода исторический прорыв. Он достал из кармана черного плаща карту Таро, просунул ее в щель между дверцей балкона и косяком, легкое движение, и засов щелкнул. «Служанки небрежны, даже дополнительного замка не поставили. Иначе мне бы пришлось лезть в окно», — пробормотал Клейн и юркнул внутрь. Ориентируясь по информации, полученной от бандитского главаря, он без труда нашел спальню мадам Шерон, повернул ручку двери и бесшумно вошёл. Аккуратно прикрыв за собой дверь, он внезапно уловил тонкий аромат, будоражащий, чарующий, женственный. Клейн на миг потерял сосредоточенность, тело отреагировало почти автоматически. Он тут же применил технику медитации, чтобы вернуть себе хладнокровие, и мысленно проворчал. «Это что, феромоны вместо нормального парфюма?»